Глава 32. Погода улучшилась, выглянуло солнце, октябрьский воздух дарил чарующую смесь тепла и свежести. Казалось странным, что деревья стоят желтыми, а не зеленеют. С утра у Маргарет было много работы. Когда светит солнце, женщины бегут покупать новые шляпки. Толстая рыжая дама купила одну за другой 6 шляп. Она их не мерила. Это было дело Маргарет. Она должна была продемонстрировать миссис Коллисон Джонс, как прелестна та шляпка, которую она хочет купить. Если шляпа смотрелась на Маргарет хорошо, она покупала ее, совершенно не задумываясь, к лицу ли ей эта шляпка. Миссис Коллисон Джонс была и Маргарет досталась парочка, беспомощная невеста с еще более беспомощной матерью. Не миссис Кеннетт, Ни мисс Розабель Кеннет не имели ни малейшего понятия, чего они хотят. Обе были симпатичные, белокурые, толстые и бестолковые. Розабель перемерила восемнадцать шляп, и каждый раз миссис Кеннет мурлыкала прелестно. В конце концов, они отчалили, так ничего и не купив. Но Кеннетов превзошла мисс Кентерберри, которая хотела чего-то такого, чего не было ни в Сатурелли, ни в других модных магазинах. Меня не интересуют шляпы, которые закрывают уши. Они как будто заглатывают тебя. Помню, до войны у меня была очаровательная шляпа, украшенная тюлем и страусовыми перьями. Я надела ее на садовый прием у священника, и все были в восторге. Маргарет представила себе эту скрюченную старушку в шляпе размером с колесо и в перьях и предложил ей аккуратную маленькую бархатную шляпку. «Может, мадам примерит вот эту?» «А перья?» – капризно сказала мисс Кентерберри. «Если мадам хочет, перья можно приколоть сбоку». Мисс Кентерберри отмахнулась. «Слишком маленькая, слишком тривиальная. Нет, она мне велика». — Нет, я не хочу, бархат. Шляпа, о которой я вам говорила, была из чудной сжатой соломки, а тюль широкой дугой проходил под страусовыми перьями. Эффект обворожительный. — Может быть, мы изготовим вам такую шляпу, мадам? — Нет, нет, много возни, не хочу. Неужели на Слоун-стрит нельзя достать обычную черную шляпу с перьями? Вы меня разочаровали. Зами Кэнтербери следовала симпатичная кругленькая дамочка с пухлыми щечками и кудрявыми седыми волосами. «Вы можете подобрать шляпу из велюра такого же цвета?» Маргарет взяла у нее обрезок ленты из алого бархата. «Не уверена, мадам. Я покажу вам, что у нас есть». Она прошла через комнату, и одна из девушек сказала ей, «Мисс Лангтон, нам только что привезли новые велюровые шляпы». Она вернулась к пухлой даме и застала ее перед зеркалом. Та надела красную шляпу и критически разглядывала себя в зеркале. Но что-то отвлекло ее внимание. «Очень мило, да, очень мило. Я ее беру. Мне послышалось, что вас назвали мисс Лангтон». Маргарет с улыбкой подтвердила. Маленькая дама мгновение колебалась. Потом, понизив голос, спросила. «Вас зовут Маргарет?» «Нет, не может быть!» Но имя есть некоторое сходство. Я когда-то знала. Меня зовут Маргарет Лангтон. Неужели вы дочь Эстер Лангтон? О, Господи! Я так рада вас встретить! Мы с вашей матерью дружили сто лет назад, когда были молодые и глупые. Мы были большие подруги. Но вы про меня, конечно, не слышали. Меня зовут миссис Равенна. Но тогда я была лесбия бон Маргарет вздрогнула. И на миг исчезла Слоун-стрит, не стало шляпок и комнаты для показа. Она стояла в дверях совсем другой комнаты. Там была ее мама, а с ней маленькая дама в сиреневом платье. И мама сказала, «Лесбия, ребенок». Она закрыла глаза, а когда их открыла, миссис Равена смотрела на нее с сочувствием, склонив голову на бок, как толстая добрая птица. — Я вас напугала. — Да, боюсь, что напугала. — Немного, — сказала Маргарет, — совсем немного, потому что я слышала о вас в детстве. Мама говорила. — И с тех пор ничего? — Печально. Мы должны наверстать упущенное. Я бы с удовольствием взяла вас на ланч прямо сейчас. Если вы можете, это можно устроить. Вы не слишком заняты. Маргарет покачала головой. «Тогда я пойду поговорю с мадам, а вы подождите». И она вышла, улыбаясь, и через минуту вернулась. Ох, я хмурила ее. Я сказала, что это очень романтичная встреча, и она дала вам лишних полчаса. Так что мы с вами вдоволь наговоримся. Пойдемте в мой отель, я живу в люксе. Миссис Равена устроилась в люксе с комфортом. У нее была своя гостиная. — Дорогая, я вижу, что вы голодны, — сказала она. — Расскажите о себе. Вам трудно работать? В этом все дело. Обслуживать надоедливых женщин, которые сами не знают, чего хотят. Я одна из них, и меня мучает совесть. Нельзя выглядеть такой бледной. Я помню вас девочкой, с таким румянцем. — Я сегодня опаздывала и не успела позавтракать, — сказала Маргарет. Миссис Равена была потрясена. «Откиньтесь, пожалуйста, на спинку, закройте глаза и не говорите ни слова, пока не принесут суп, и вы его не съедите». «Похоже, вы замерзли». Суп был восхитительно горячий. Когда Маргарда ела суп и необычайно вкусную рыбу, миссис Равена сняла свой запрет на беседу. «Так-то лучше. Не могу разговаривать с человеком, который в любую минуту может упасть в обморок». Маргарет засмеялась. «Я никогда не падала в обморок. А я упаду сразу, если мне не принесут завтрак. Может, для моей фигуры это было бы полезно, но я о ней больше не забочусь. Если бы заботилась, не была бы такой толстой. Но заботиться — это лишнее беспокойство. Лучше уж я буду толстой, чем морщина. Многие мои знакомые по полдня проводят в салонах красоты, а морщин у них двое больше, чем у меня». «Конечно, замечательно, если можешь иметь и то, и другое. И морщин нет, и фигура стройная. Но это дано очень немногим. Теперь о вашей маме». Маргарет положила вилку. «Да, расскажите о маме». «О, она отлично выглядит. Правда, я видела ее всего минуту». «Миссис Равена!» – недоуменно воскликнула Маргарет. «Да?» Маленькая дама склонила голову набок — Повторите, пожалуйста, что вы сказали. — Я сказала, что Эстер выглядит очень хорошо. И так оно и есть. Дорогая, в чем дело? — Разве вы не слышали? Маргарет была не в силах продолжать. Миссис Равенна явно испугалась. — Что? — Не может быть. О, бедная девочка, когда? — Шесть месяцев назад. Миссис Равенна резко выпрямилась. Маргарет Лангтон... «Вы хотите сказать, что ваша мать умерла шесть месяцев назад?» «Да». «Ваша мать Эстер Лантон? Эстер Пельхам?» «Да». «Но я ее недавно видела». «А где вы ее видели?» «Это была всего минута, но я уверена». «Дорогая, как вы меня напугали! Я ее видела!» Маргарет цепилась в кресло. «Миссис Равен, расскажите, что это значит?» «Я считала, что видела ее, а вы говорите, шесть месяцев?» «Невозможно!» «О, я... я не верю!» «Она так хорошо выглядела!» Комната поплыла перед глазами Маргарет. «Откуда-то издалека донесся голос миссис Равенны. «Дорогая, это было жестоко с моей стороны. Я... но я же не знала! Я действительно считала, что видела ее!» Маргарет открыла глаза. «Моя мать умерла шесть месяцев назад в Венгрии. Они путешествовали, чтобы поправить ее здоровье, и она умерла». Медленно и тихо сказала Маргарет. Миссис Равена издала легкий возглас. «Шесть месяцев назад? Но я ее видела, дорогая моя! Я видел ее две, не... две, да, две недели назад в Вене!» «Я... Миссис Равена, дорогая, я была уверена, что вижу ее». «Вы с ней разговаривали?» «У меня не было возможностей. Я разволновалась, мой пояс отходил, я высунулась из окна, чтобы помахать друзьям, которые меня провожали, и в толпе увидала Эстер». Под тяжестью горя Маргарет сникла. «Вы ошиблись!» – с трудом произнесла она. «Видимо, да. ну дорогая моя, какое сходство!» Она стояла, смотрела вверх, ее освещало солнце. Я еще подумала, как мало она изменилась. Я окликнула, ее помахала, и, по-моему, она меня узнала. Маргарет издала протестующий возглас. «Нет, вы ошиблись!» Я была уверена, что она меня узнала. «Вы же знаете, как человек выглядит, если он кого-то узнал?» Она так и выглядела. Я была страшно разочарована тем, что она не помахала мне в ответ» а сразу отвернулась и ушла. Я так расстроилась! Это был кто-то другой, печально заключила Маргарет.